И каждый был доволен удачной жизнью детей. Хотя нельзя рекомендовать такой распорядок жизни всем, но для многих подобный краткосрочный вариант приемлем. Судья в Траверс-Сити, штат Мичиган, столкнулся с двумя беспокойными родителями, которые находились в смертельном конфликте по поводу опеки троих сыновей-подростков и дележки семейного дома. Судья принял необычное решение — присудить дом детям, обязав родителей жить по месяцу с ними. Судья сказал, что его решение было естественным, так как каждый родитель подтвердил, что другой является хорошим. Он дальше сказал... Такое соглашение действенно только в случае, когда родители подтверждают ответственность за детей. Дональд, их 13-летний сын, был доволен. Я не мог поверить в это. Я думал, что мы останемся с нашей мамой. Я рад, что ни один из родителей не покинул нас. Мать, секретарь, 37 лет, тоже была довольна. Это путь, при котором никто ничего не теряет. Также был доволен и отец, 42-х лет, электрик. Дети не должны менять школу или друзей. Другое необычное решение приняли Тони и Цинтия, пара с различными распорядками дня, когда они решили, что их дети будут менять дома каждые две недели. Тони был безработным почти в течение года после развода. На самом деле, переживания, связанные с его безработицей, способствовали трещине в их отношениях. Как Белл и Джим, Тони и Цинтия были ориентированы на детей. И когда наступил кризис, первое, что они подумали, а как же дети? Когда их брак разрушился без надежды на восстановление, это снова была их первая мысль. Они просчитали все варианты. Именно с учетом этого Тони снял квартиру недалеко от Цинтии, и дети каждую неделю меняли дома. В конце концов, одна очень хорошая компания пригласила Тони на работу. Это был шанс сделать карьеру, хорошее рабочее окружение, все, о чем он мечтал. Это было необыкновенное везение. Во всем, кроме того, что компания находилась в другом городе, 75 милях от старого. Тони согласился работать там, решив, что со временем все как-нибудь утрясется. Но, поработав немного, он осознал реальность. Каждодневная трехчасовая поездка невозможна. Это была огромная важная часть времени которые он хотел проводить со своими детьми. то не думал нанять кого-то, чтобы детей забирали из школы и отводили в нее, так как начало его рабочего дня было в восемь часов утра, а выезжать из дому ему приходилось еще раньше. Он добирался до дома слишком поздно, чтобы посидеть с детьми за вечерним ужином, если дети ждали его приезда. Они безобразничали и хотели есть. Еще хуже то, что Тони не смог бы быть на месте с детьми в случае необходимости, и стала возможна его деятельность в родительском комитете, где он являлся активным членом. И Цинтия почувствовала, что опять вся ответственность за детей падает на нее одну. Это также было главным предметом спора в их браке. Тони и Цинтия... Обратились со своими проблемами к семейной терапии. Согласившись с тем, что они нуждаются в новом распорядке, им было трудно представить себе это на практике. Как лучше выполнять свои родительские обязанности, не превратившись при этом в визитера. Думали над этим оба, каждый был готов разделить ответственность. Кто-то из них предложил, а что если одному общаться с детьми на неделе, а другому проводить с ними выходные? Никто этого не захотел. Им не нравилась идея о том, что один родитель будет проводить с детьми свободное время, а другой понесет на себе тяжелые рабочие будни.